10. Мы с Крейбенстом вернулись в участок. Я всё время с опаской смотрел на коридор, и Крейбенст, заметив это, молча закрыл дверь. Коробка с вещами Бернарда Роуха стояла на столе. Я заберу фотографии и вещи. Ещё мне нужен протокол досмотра места происшествия, осмотра тела мистера Роуха. В общем, всё. Конечно, кивнул Крейбенст. Всё готово и ждёт. Я не смел и надеяться, что из столицы пришлют настолько профессионального сыщика. Я не из столицы. И Крейбенст, мне понадобится твоя помощь. Всё, что могу. Крейбенст бросил на коробку не толстую картонную папку. Я здесь человек новый, ко мне относятся настороженно. Было бы неплохо, если бы вы поговорили с людьми. хими, прислуга из ратуши. Кто там ещё бывает? Обычные вопросы. Не менялось ли поведение Бернардо? Не конфликтовал ли он с кем-то? Ссоры, крики, драки, вся та работа, которую, как я понимаю, саботировал Дребин. Кребенский вал. Огонь в его глазах разгорался. Кажется, я обрёл помощника, на которого смогу положиться, как на себя самого. Всё будет сделано, сказал Крейбенст. Только один вопрос, Карлос. Мне кажется, что ты пытаешься найти убийцу среди жителей города. Мне кажется, что именно это логичный вариант, пожал я плечами. Провернуть такое дело это должен быть человек, который хорошо ориентируется в ратуше, знает пути отхода. В свою очередь, мне кажется, что вы с Дребиным зациклились на велианцах. Велианцы. На них тут всё завязано. Дребин ведь прав. Где чертовщина, там они. Этого я не понимаю. Я сложил в папку фотографии, сунул её в коробку. Туда же поставил банку с жуком и посмотрел на Крейбенста. У вас здесь в порядке вещей видеть призраков. Это ясно. Причём тут виллианцы? Бернард не был виллианцем. Однако именно его призрак ты видел сегодня утром. Если это, конечно, было не шутка для приезжего. И те руки, что я видел, я кивнул в сторону закрытого коридора, тоже принадлежали белому человеку. Карлос, я не смогу этого объяснить. Крейбенст приложил правую руку к сердцу. Нужно пожить здесь, чтобы понять. В таком случае, может быть и хорошо, что я не живу здесь. Спасибо за материалы. Завтра с утра? Да, я тут с 8, буркнул Крейбенст. Позновато же начинается рабочий день в провинции. Значит, в 7, сказал я и вышел. По дороге мне попался мясницкий магазин. Я зашёл в приятную прохладу и вздрогнул. Ожидал увидеть за прилавком мужика с жилистыми руками и в окровавленном фартуке. Увидел высокую блондинку с модельной стрижкой. Правый глаз закрывали волосы, платиновым ручьём стекающие на ярко-красное платье. Добрый день, месье, пропела девушка. Добрый Согласился я. Простите, вы тут работаете? Только до 7. Блондинка подмигнула мне левым глазом, а может, просто моргнула, чёрт её знает. Я бы хотел купить мяса. Завтра с поездом приедет свежая свинина, если подождёте. Мне очень свежая меня устроит, перебил я. Нужен маленький кусочек. Девушка спросила, насколько маленький. Я показал. В нежной руке с длинными ярко-красными ногтями появился мясницкий нож. Сколько с меня? спросил я, сунув в карман бумажный свёрток размером едва со спичечный коробок. Несколько, улыбнулась девушка. Вы ведь приехали сюда, чтобы найти убийцу нашего славного наместника. Это самое малое. что я могу для вас сделать Простите, но я бы не хотел оставлять долгов, сухо сказал я. Сколько? Несколько, вздохнула блондинка, и её великолепные волосы колыхнулись. Избавьте меня от необходимости высчитывать эту мелочь, месье. Математика никогда мне не нравилась. Или верните товар обратно. В дверях я обернулся. Девушка так и стояла, неподвижно, за стойкой, будто актриса, случайно забревшая в декорации чужой пьесы. Она смотрела мимо меня, и когда я попрощался, не ответила.